Жаровск. Население 150 человек. Сибирский федеральный округ. Синтез религий. В Тибете паломники 108 раз обходят гору Кайлас. В Японии 88 храмов на острове Секоку. А в Европе повторяют путь святого Иакова до Сантьяго до Компостелла с нашивкой в виде ракушки на рюкзаке. В Сибири же я сажусь в поезд 097-С до Красноярска. Время в пути — 11 часов 42 минуты. Затем еду на поезде 124-И до станции Курагина. 9 часов 14 минут. И, наконец, оказываюсь в автобусе номер 210 до Черемшанки. 2 часа. Оттуда еду еще 20 километров на машине в Жаровск, где живет хозяин дома, в котором я остановлюсь на этот раз. От него я хочу пройти оставшиеся 19 километров до города Солнца пешком. Никто не обещал, что на пути к просветлению будет легко. По крайней мере, у меня предостаточно времени, чтобы как следует изучить Последний Завет, свод мудрости и житейских советов одного человека, которого я надеюсь встретить в глухой тайге. Однажды январским днём 14 числа 1961 года Произошло рождение предначертанное. Так начинается текст о Сергее Торопе, в прошлом дорожном полицейском, который сейчас предпочитает зваться Виссарион. Нередко в Последнем Завете он также именует себя словом или истиной. В пяти далеких сибирских деревнях, к которым относится Ижаровск, он окружил себя последователями, которые считают его воплощением Иисуса Христа. Среди текстов Виссариона я нахожу отрывок, который приходится мне по душе и который в полной мере можно отнести к моему затянувшемуся путешествию. Встречающиеся преграды даны, дабы укрепить определенные стороны твоих возможностей в попытке свалить тебя на избранном пути. Чтобы преодолеть на поезде на расстояние в 250 километров требуется 9 часов. Меня не сбить с намеченного пути. Я прибываю в 4 часа утра, до пересадки еще 5 часов. Меня не сбить с намеченного пути. Кассирша на вокзале обращается со мной так, будто я хочу купить не билет, а ее шестилетнюю дочь. Меня не сбить с намеченного пути. В крошечном привокзальном кафе из мобильника хозяйки заведения раздается худшая песня на свете «I'm a gummy beer», а местный кофе по вкусу напоминает веджи-майт с сахаром. Меня не сбить с намеченного пути. Последователь Виссариона по имени Алекс, у которого я должен остановиться, хоть и договорился со мной о месте встречи и знает время моего прибытия, но не выходит на связь уже несколько дней. Меня не сбить с намеченного пути. Учение Виссариона — своеобразное смешение основных мировых религий. Из христианства взяли любовь к ближнему своему и страх конца света. Из индуизма — переселение душ из ислама, житейские мудрости, оформленные в виде фетв, затем приправили все эзотерическими штучками и добавили веру в пришельцев от уфологов. Вжух! И вот уже тысячи людей решительно рвутся своим прошлым, продают квартиры, машины и переезжают в Сибирь, чтобы стать частью общины. В основе же лежит философия, оказавшаяся массам ближе, чем другие вероучения. А именно, простая жизнь на лоне природы и борьба с эгоистическими побуждениями во имя общего блага. Последователи Виссариона придерживаются строгих правил, стараются поддерживать веганский образ жизни, не курят, не пьют и стремятся питаться лишь тем, что сами вырастили. От использования современных технологий и от денег по возможности отказываются. Община, в которой люди сами себя обеспечивают всем необходимым на лоне природы, воплощает мечту замотанных жителей городов о простой жизни и которая, ко всему прочему, весьма складно интерпретирует Божью истину. Можно ли представить себе нечто более соответствующее духу нашего времени? Окрошка. Холодный суп, который готовят на кефире или хлебном сброженном напитке квасе. В него кладут огурцы, картофель, яйца, мясо и травы. Французский дипломат XIX века Эжен Мельхиор де Вегуэ который не очень его жаловал, а зря, как-то раз сравнил этот суп с русской душой. Это такая же смесь вкусного и отвратительного. Причем вы никогда не знаете, что вы оттуда выловите. Уже по дороге в Черемшанку мне приходит смс-ка от Алекса, в которой без какого-либо приветствия значится «белый мини-вэн». Автобус сворачивает направо у скульптуры с символами солнца и въезжает в деревню с ухожными деревянными домиками. На одном из заборов из штакетника округлыми буквами выложена надпись «Нет пути к счастью». Когда одна из пассажирок рядом со мной видит, как я фотографирую эту надпись, она замечает. Раньше тут висело и продолжение, которое звучало «Счастье — это путь». Сейчас здесь сделали магазин, и эта часть отлетела. Символично, не правда ли? На автобусной остановке действительно стоит белый полноприводный мини-вэн марки Nissan. Оттуда выходит под для длинноволосый парень, здоровается и представляется Алексом. За исключением кожаных сандалий, вся его одежда белого цвета, вплоть до кепки. На переднем сиденье у него еще одна пассажирка. Ей чуть-чуть за 30, ее зовут Минна, и она из Финляндии. Мы забираемся внутрь. Алекс заводит мотор и возвещает. А сейчас несколько правил. Мы минуем надпись «Нет пути к счастью», а затем выезжаем на гравийную дорогу в сторону леса. Во-первых, никогда не ходи в тайгу в одиночку. Это не обычный лес. Здесь уже много кто пропал без вести. Это он прочаще чащу и лиственниц за окном. Во-вторых, первые 2-3 дня можешь отдохнуть, но потом ты должен будешь помогать. В-третьих, никакого алкоголя, сигареты, мяса. У тебя есть с собой лампа? А как же? У нас сейчас нет электричества. Только лампы на солнечных батареях в кухне. А сеть ловит у нас только изредка и в определенных местах. Вскоре среди придорожных кустов показывается старенький знак на въезде в Жаровск. Алекс паркуется на главной улице перед мастерской. Мы направляемся через впечатляющий огород к его желтому деревянному дому, который так и просится на странице шведского каталога загородной недвижимости. По форме дом представляет собой почти идеально ровный квадрат с четырьмя окнами и красным дымоходом на крыше. На первом этаже располагаются кухня и гостиная с камином, где для минны расстелен матрас. Очаг для камина владелец дома выстроил своими руками. Он каменщик по профессии, но в настоящий момент преподает английский. Лестница ведет наверх, в комнату, где спит сам Алекс. Там же, в другом углу, лежит матрас для меня. Итоги осмотра книжных полок «Джейн Эйр», «Бронте», «Сказки братьев Гримм», «Энциклопедия» в 28 томах. Среди всего прочего несколько адаптированных произведений англоязычных классиков для использования на уроке «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери, записка «Моэма», «Скотный двор Оруэлла». Экземпляры «Последнего завета» с красными обложками и золотым тиснением стоят отдельно на столике рядом со свечой четкими золотым крестом, украшенным цветочным узором на манер розария, и фото самого Виссариона. Сразу бросается в глаза его сходство с общепринятым образом Христа. Борода, длинные темные волосы, разделенные на прямой пробор, взгляд, излучающий доброжелательность. На этом конкретном фото у учителя, как его здесь все именуют, еще и божественно лучистые голубые глаза. «Минна тебе всё тут покажет, а мне нужно отлучиться на два часа», говорит Алекс и оставляет нас вдвоём. Минна тоже заехала только погостить, но уже в третий раз, и остаётся она на несколько месяцев. «Я пишу диссертацию о значимости религии в жизни закрытой общины в рамках социальной антропологии», объясняет она, смешивая муку, яйца и молоко для блинов. «Это отнимает много сил, потому что, по ходу, приходится самой задумываться о фундаментальных вещах и участвовать в бесконечных дискуссиях о том, что истинно, а что ложно. Местные говорят, что один год здесь приравнивается к десяти годам в миру. Миром называется все, что лежит за пределами этих пяти деревень. Уминны длинные каштановые волосы, меланхоличный взгляд и амбиции до небес. Она намерена подвести иррациональную под научную основу и параллельно продолжает вести внутреннюю борьбу, пытаясь определить, что же ей ближе. Духовный опыт или эмпирический? Пару лет она провела в Москве, поэтому хорошо говорит по-русски. Виссариона она впервые увидела в 2009 году на обложке какого-то журнала. И пришла в восторг, ведь он выглядел как Христос из детского фильма. В настоящее время ее интерес к общению не только научный, но и личный. Здесь время пролетает незаметно. В какой-то момент, просто теряясь еще дня, но дольше трех месяцев я не выдерживаю когда вокруг все толкуют про пришельцев, конец света и негативную энергию, на меня находит страх. Она рассказывает мне, как создавалась община. Виссарион прочитал свою первую проповедь 18 августа 1991 года, за день до путча в Москве, повлекшего за собой распад СССР. В те смутные времена он предложил своим последователям отправиться за ним в Сибирь, чтобы устроить там свое коммунистическое мини-общество с религиозным уклоном. В 1993 году он предсказал конец света, который должен наступить через 10 лет, максимум через 15. Спастись смогут лишь те, кто остался в Сибирской тайге. Есть даже видео с этим пророчеством, вот только его больше не предлагают к просмотру. Я интересуюсь, а как же он объяснил, из-за чего будет отложено появление всадников апокалипсиса? Учитель говорит, лгать позволено, если ложь во благо. Целью было привлечение как можно большего количества людей в эту общину, что ему и удалось благодаря этому заявлению. Истина номер 14. Многим политикам стоило бы поучиться у Виссариона. Впрочем, ему также удалось вызвать у некоторых людей ассоциации с деструктивными сектами типа «Храм народов», члены которых совершили массовое самоубийство в составе более 900 человек. С конца 1990-х годов на телевидении и в прессе в России стали учащаться случаи резких высказываний против сибирского Христа. Среди членов православной церкви он пользуется примерно той же славой, что и создатель церкви саентологии Лафаэт Рон Хаббард. В дальнейшем последователи Виссариона были все так же поглощены подготовкой к страшному суду. Минна рассказывает «Как-то раз в Петропавловке». Я встретила человека, который велел мне поторапливаться с диссертацией. В 2016 году наступит конец света, так что Барак Обама станет последним президентом США. Он предрек, что все начнется как по цепочке в землетрясении в Йеллоустоунском заповеднике. Минна признается, что пребывает в некотором смятении. По вечерам при свечах она читает откровения Иоанна Богослова, выискивая параллели с тем, что происходит в Сибири. Уже очень многие места в Библии у нее выделены фиолетовым карандашом. Она предлагает на следующий день отправиться в город Солнца и там провести два дня. В самом священном месте общины, на горе, обитает Виссарион. По воскресеньям всегда проходит литургия, и если учитель чувствует, что в нем нуждаются, то в конце он отвечает на вопросы. Может быть, ты захочешь его о чем-нибудь спросить? М да. О чем можно спросить Христа? О смысле жизни? О том, котировки каких акций в ближайшем времени подскочат? Что на самом деле круче, рай или ад? И является ли Крым частью России? Но Минна сразу же спускает меня с небес на землю. Теперь он отвечает только на бытовые вопросы. Чем конкретнее, тем лучше. Иногда это превращается в полный абсурд. Люди спрашивают, чем им следует чистить обувь. Примерно на такой же бытовой отрывок я наткнулся еще по пути сюда в Последнем Завете. На вопрос о том, хорошим или плохим знаком является то, что кого-то яростно жалят комары, то есть кусают ли они в основном святых или все-таки грешников, Виссарион ответил так. «Встаньте на место комара. Разве он будет набрасываться на то, что дурно кушается?» Комар яростно набросится на святого, сказав, «Вот это кровь! Зачем же ему кушать грешника?» Про себя я перерабатываю свой список вопросов. Сейчас все они сводятся к одному предложению. Как открыть упаковку кукурузных хлопьев, не отрывая картонную ленту?